Глава 63, в которой мы встречаемся со старой знакомой. Столь отменная любезность со стороны лорда Солитера произвела, разумеется, самое благоприятное впечатление на мистера Сэдли. И на следующее же утро за завтраком Джоз высказал мнение, что Пумперникель — лучший из всех местечек, которые они посетили за время своего путешествия. Уразуметь мотивы и уловки Джоза было нетрудно, И лицемер Добин тихонько посмеивался, догадавшись по глубокомысленному виду бывшего коллектора и по уверенности, с какой тот разглагольствовал о замке Солитеров и о других членах этой фамилии, что Джоз еще рано утром успел заглянуть в книгу пэров, которую повсюду возил с собой. Да, он встречался с высокопочтенным графом Бэгуигом, отцом его милости. Наверное, встречался. Он видал его на высочайшем выходе. «Разве доп не помнит этого?» И когда посланник, верный своему обещанию, явился к ним с визитом, джос принял его с такими почестями и поклонами, какие редко выпадали на долю этого заштатного дипломата. По прибытии его превосходительства Джосс мигнул киршу, и тот, заранее получив инструкции, вышел распорядиться, чтобы подали угощение в виде холодных закусок, заливных и прочих деликатесов, которые и внесли в комнату на подносах, и которые Джосс стал настоятельно предлагать вниманию своего благородного гостя. Солитор готов был задержаться у них на любых условиях, лишь бы иметь возможность вдоволь полюбоваться на ясные глазки миссис Осборн. Ее свежее личико удивительно хорошо переносило дневной свет. Он задал Джозу два-три ловких вопроса об Индии и тамошних танцовщицах, спросил у Эмилии, кто этот красивый мальчик, который был с нею, поздравил изумленную маленькую женщину с той сенсацией, которую произвело ее появление в театре, и пытался обворожить Добином, заговорив о последней войне и о подвигах пумперникельского отряда — под командой наследного принца, ныне герцога Пумперникельского. Лорд Солитер унаследовал немалую толику фамильной галантности и искренне верил, что каждая женщина, на которую ему угодно было бросить любезный взгляд, уже влюблена в него. Он расстался с Эмми вполне убеждённой, что сразил её своим остроумием и прочими чарами и отправился к себе домой, чтобы написать ей любовную записочку. Но Эмми не была очарована. Её лишь озадачили его улыбочки, хихиканье, его надушенный батистовый носовой платочек и лакированные сапоги на высоких каблуках. Она не поняла и половины его комплиментов. При своём малом знании людей она никогда ещё не встречала профессионального дамского угодника, и потому смотрела на Милорда как на нечто скорее курьёзное, чем приятное — и если не восхищалась им, то уж, наверное, изумлялась, на него глядя. Зато Джоз был в полном восторге. «Как приветлив, милорд!» — говорил он. «Как было любезно со стороны милорда обещать прислать мне своего врача! Кирш, сейчас же отвезите наши карточки графу Дешлюсельбаку. Мы с майором будем иметь величайшее удовольствие как можно скорее засвидетельствовать наше почтение при дворе. Достаньте мой мундир, Кирш». «Обоим нам мундиры». Свидетельствует своего почтения иностранным государям, как и представителям своей родины за границей, это знак вежливости, которую обязан проявлять в посещаемых им странах всякий английский джентльмен.